Глава 27. О том, что кому-то важен факт завоевания женщины, кому-то сам процесс завоевания, и лишь немногим сама женщина как личность. Идти по единственной тропе, ориентируясь на четкие отпечатки конских копыт в свежей золе, было действительно несложно даже для самого начинающего следопыта. Намолчавшаяся за ночь иудейка трещала, не останавливаясь, как станковый пулемет. Молодой человек осторожно поддерживал разговор, но на самом деле в мозгу у него билась трезвая, но неприятная мысль. Вот если они действительно дойдут до рая, то ведь его-то уже туда не пустят. Он проклятый. Однако это ведь не значит, что Рахиль обязан разделить его судьбу. Он решительно ускорил шаг. Что бы ни было, его любимая девушка всегда достойна рая. А там увидим. В конце концов, что такое семь лет, если она может регулярно забегать к нему в гости, а он поставит себе казачью хатку где-нибудь поближе к границе? Или вообще устроится младшим научным сотрудником на летающую тарелку? Док по-трезвому предлагал. Автоматически подняв взгляд к серому небу, задумчивый подъясаул лишний раз отметил отсутствие ученых-собутыльников и почему-то почувствовал себя из-за этого еще более одиноким. — Ванечка, что вы так явно переживаете по этому дурацкому поводу? С убийственной точностью и нежностью влезла в его сокровенные мысли боевая израильская подруга. — Утешьтесь, логика, его нет. Просто нет, вы же ничего не подписали. Он здесь, бывший филолог, вздохнув, постучал себе пальцем по лбу. Будь звук долгий и гулки, не так обидно. Однако философской пустоты в казачьей голове явно не было. Рахиль еще раз погладила его по руке и, заглядывая в глаза, продолжила. И шо с того? Кто куда вас прижучит, за какое место? За то, о чем вы подумали, без договору или предоплаты никак нельзя. А где он есть? Как его можно пощупать руками и полюбоваться на ваш размашистый автограф? А без вашей закорючки на ербовой бумаге в трех экземплярах с печатью от нотариуса оно все будет сплошная фикция. И не надо так много расходовать совесть. Но он сдержал свое слово. Ой, я вас умоляю. «А вы что-нибудь слышали о законности юридических договоров, данных под явным односторонним давлением?» О том неосторожном факте, что никакого давления не было и в помине, Иван сказать не успел. Гневные оранжевые глаза зависли перед нашими героями, тускло полыхая на фоне сумрачного дня. Во мраке ночи они, конечно, светились бы куда как эффектнее. «Вот мы снова и встрети! Довершить многозначительное приветствие голосу не удалось. Так он был просто заглушен длинной очередью Галила, прямо между глаз. Никакого вреда пули, разумеется, не причинили, но чисто психологически... «Ты что, совсем дура, да?» «Вы тут мою еврейку не обижайте!» — наставительно сдвинул брови Астраханский подъясаул. Чая на мне уж почти как родная. Не на одном фронте вместе кровь проливали, в окопах в шеи кормили, одну горбушку ели. — В шей? В непритворном ужасе взвыла чистоплотнейшая дочь Сиона, запуская пальцы в свои кудрявые локоны. — И вы мне о них молчали? Я же сама вас за такой подарочек закопаю, не вы казак. — Рыгиль, не заводись на пустом месте. Это была фигура речи, образно выражаясь, «Литературная игра. А, -а, а То есть вы на меня так интеллектуально пошутили. Так и предупреждаю, еще один раз вы строите свой юмор намеками инфекционных или вообще убью венерических заболеваний, и я...» «Эй! Ау! -у. Алло! Цигель, Цигель! Мы тут ничего не забыли!» Опомнившись, вклинился демон. «Меня, например! Вы ведь до сих пор в аду, между прочим!» Наша скандальная парочка вынужденно согласилась. Не то чтобы они испугались, какое там... Когда вас постоянно чем-то пугают, то чувство страха становится управляемым и экономным. Бесцельно расходовать его по нескольку раз на один и тот же объект уже бессмысленно и даже не по-хозяйски. Испугались один раз — довольно, прибережем дрожь в коленях, холод в пузе и сердце в пятках до следующего случая — Благо здесь, в аду, малоприятные сюрпризы ждали их практически на каждом шагу. «Ну вот, теперь молчите и слушайте. Мне надоело гоняться за вами по всей уверенной мне территории и вечно исправлять все, что вы тут у меня наворотили. В конце концов, я легко мог бы и могу избавиться от вас физически прямо сейчас, но не делаю этого». «А почему?» «Да потому что...» «Во-первых, так неинтересно, а во-вторых, у нас тоже есть свое начальство, и мне тоже надо сдавать ежеквартальные отчеты. Предлагаю обойтись без насилия и шантажа, но оформить все к нашей общей выгоде». «Ой, мама! Мама, ой! Демон, нечистий и овель Зиула предлагает мне, как наивной шлеме, оформить решефт и клянется, что оно будет всем выгодно». Ванечка, даже не открывайте рот, я сама вам его захлопну. Во всем, что касается выгоды, надо слушать только нас, евреев. Простодушный подъясаул без малейших обид отступил в сторонку и присел на камушек. Деятельная госпожа Файнзель засучила рукавчики и приступила к переговорам с таким пылом, что оранжевые глаза чуточку подрастерялись. Добрых полчаса обе стороны засыпали друг друга предложениями, уточнениями, дополнениями, условиями, гарантиями, ставками, процентами, обязательствами, откатами, надбавками, отказами, оскорблениями, извинениями, а под конец традиционным обоюдным восхищением, потому как с вами таки жутко приятно иметь дело. Когда воодушевленная Рахиль прыгнула едва ли не обниматься к заскучавшему казаку, он не сразу оценил весь спектр выторгованных ею соглашений. «Ваня, я вам скостила срок семи лет всего на пять. За то, что мы оформим все бумаги прямо тут, и я сама почеркала в контракте все лишнее. Вам два года в минус. Как говорил мой двоюродный дядя Йозеф, чтоб вы жили столько лет, на какую сумму будете мне благодарны!» Иван Качуев молча поднял на нее взгляд и, без всяких эмоций, взяв ручку и бумагу, поставил в конце листа требуемую подпись. Счастливая еврейская девочка цапнула договор, положила его на обочину, прямо под оранжевыми глазами, и удовлетворенно отметила, что адскую бумагу мигом снесло в небеса, концептуально направленным порывом несуществующего ветра. Раздался демонический хохот, и наших героев на время оставили вдвоем. Все еще ничего не понимающая бывшая военнослужащая Израиля кругами носилась рядом, не в состоянии унять рвущиеся наружу эмоции. Она размахивала руками, шумно смеялась, грозила неизвестно кому автоматической винтовкой, категорически не понимая, почему ее любимый подъесаул так упорно отказывается разделить с ней эту невероятную радость. Ведь они обули нечистого на целых два года. Опять не семь вам любой математик с первого класса докажет на пальцах. — Так чего сидеть надутым букой? Плесать же надо. Самое печальное, что и сам Иван был не в состоянии что-либо ей объяснить. Он просто не мог до нее докричаться. Поэтому он тихо встал и молча обнял ее. — Я дура? — неожиданно прозрел Рахиль, прильнув щекой к казачьей груди и чувствуя, как неровно бьется его сердце. — Ваня, я сама, своими руками, продала вас юридически со всеми документами на вынос. Я не... Он же мне все объяснил, так и это было выгодно. Два года вычеркнуто, а там... Я же все делала правильно. Но я тут, а вы уже не мой. И я своей рукой дала вам эту бумагу, чтобы вы ее... Почему вы меня не оттолкнули?» «Успокойся, не надо. Поздно. Отважно израильское военнослужащее вновь безудержно ревело на просоленной гимнастерке, и на этот раз не было в целом мире сил, которые удержали бы ее от массированного самобичевания».